Глава 3. Короткий утренний переход только придал мне сил. Детали бронян клавы и сломанную лазерную винтовку я снова вытащил сам. Не хотелось разбирать рюкзак и показывать его содержимое, хотя Майкл и предлагал мне переложить часть ноши на плечи его воинов. Со мной было семеро якудза, как я понял, самые лучшие стрелки, зрелые и опытные. Похоже, молодёжь хорошо владела только холодным оружием, ведь у них не было возможности много практиковаться в огнестрельном. Якут заступали практически бесшумно, а лучший разведчик Садолжанов, уменья снайперской винтовкой, вообще перемещался как тень. Вот что значит результат долгих тренировок. На нём был ночной маскировочный костюм, только вывернутый наизнанку. С обратной стороны он оказался серо-коричневым, как раз под цвет пустоши. Ещё двое, включая Майклсана, облачились в такие же костюмы. Только не накидывали капюшоны. Броня они так и не надели. Остальные были в чёрных кожаных куртках, которые могли считаться бронёй, но от огнестрельного и энергетического оружия само собой не защищали. Интересно, какие запасы были у якудза до их поражения в конкуренции с Альваторы. Каждый стрелковс G11 имел по два снаряжённых магазина. Хотя глава клана дал им строгий приказ беречь патроны и при любой возможности вести огонь одиночными. Майкл Санз захватил ещё трофейный MP9. Тоже для экономии ценных безгильзовых боеприпасов. Сначала мы двигались вдоль реки, затем стали медленно забираться к северу. Город раскинулся в долине грязной серой кляксой. На Голгову мы прибыли за час до полудня. Не приближаясь к месту предстоящей встречи, Якутза прочисали местность в поисках засады. Обнаружили брошенное кострище и следы трёх человек, удалившихся в сторону города. Голгова представляла собой мрачное зрелище, даже мерзкое. Прямоугольное кладбище окружал вал в половину человеческого роста. Внутри периметра виднелись обыкновенные могильные холмики и разнообразные причудливые надгробные знаки. Внимание привлекали кресты и колья, установленные на валу, почти на каждом весели тела, застывшие в предсмертных муках. Некоторые уже превратились в полуобглоданные человеческие скелеты или сухие мумии. Местные падальщики постарались. Как объяснил Майкл Санна, Голгофу попадают враги мафии. Поэтому, если уже перешёл дорогу какой-нибудь семье, то лучше позаботиться о своей смерти самостоятельно, чтобы не стать очередным экспонатом этого своеобразного музея. Только саниваторы уже давно не пополняли его своими жертвами. Я догадывался, что они делают со своими пленниками. Неизвестно было, что лучше: попасть на Голгофу или стать рабом летающих машин анклава. После короткого совета мы разделились. Развечик с винтовкой удалился в сторону города, прихватив одного напарника с трофейным МП-9, который передал ему глава клана. А мы принялись готовить укрепление. Для этих целей предусмотрительные разбойники даже захватили лопаты. Валы, окружающие кладбище, отлично подходили для укрытия нескольких человек. Однако позиции двоих стрелков решили разместить за их пределами. Окружающая местность была затянута невысоким кустарником, в зарослях которого мы оборудовали две лежачие стрелковые точки. Оставалось только придумать укрытие для меня на случай перестрелки. Майкл недолго думая предложил выкопать могилу. Мне понравилась эта идея, и я занялся её осуществлением самостоятельно. Раньше никогда не подумал бы, что буду копать себе могилу, но вот свершилось. Я выбрал место за пределами кладбищенских валов. Иван взял лопату в придорожный дёрн. Могилу не стал делать глубокой, вырыл как раз такую, чтобы можно было спрыгнуть и вести огонь как из окопа. Я надеялся, что ни у одного из бандитов не будет гранат, и они не успеют закидать ими мое укрытие. Иначе и вправду яма на кладбище станет моей могилой. Вскоре все работы были закончены, а солнце тем временем медленно, но верно клонилось к закату. Мы разошлись по своим огневым точкам и принялись ждать. Я положил рюкзак с железом анклава рядом со своей могилой. В перестрелке он мог стать дополнительной защитой и стал отрабатывать прыжки в укрытии. После третьей попытки понял, что готов к бою. И уселся на земляной отвал. Солнце уже совсем приблизилось к горизонту. Из далека донёсся крик крыта крыса, условный знак якудза. Бродяга Фил когда-то знал его. Майкл крикнул негромко: "Идут сальваторы. Чёрт, всё-таки Мардино решил обменять меня на своего сына. Поэтому придётся вступать в схватку за собственную жизнь. А ведь я уже было решил, что вся опасность осталась позади в радиоактивной пустыне". Я достал плазменную гранату, выдернул чеку и зажал скобу. началось. Навстречу со мной припёрся целый десяток мордоворотов. Семеро были в блестящей металлической броне, подобной моей. Ещё трое в укреплённой коженой. Подозреваю, что по типу доспеха можно определить принадлежность группировки. У наркоторговцев мордина бойцы были преимущественно в коже, а у саливаторов в металле. Я встал, всем своим видом демонстрируя спокойствие и уверенность, что наша сделка будет честной. Автомат удобно висел наготове под правой рукой. который держал за спиной гранату. Бандиты остановились на расстоянии броска. Вооружены они были по-разному. У кожаных боевым многозарядный дробовики, у остальных обрезы МП-9. Ко мне подошли двое, один в кожаном, второй в металлическом доспехе. Первый был с автоматом, а второй имел необычную кобуру на поясе, из которой торчала металлическая рукоять пистолета. Вас должно быть двое, где второй? Без приветствий начал тот, что в коже. Его здесь нет, я один. Бандиты переглянулись и стали опасливо озираться, подозревая, что мы напарник затаился поблизости. Умные ребята, пожалуй, мы с Филом так бы и поступили. Я спросил: "Какая вам разница, сколько нас? Езусу Мардину мы должны только нашу добычу из пустыни. Она здесь". Я пнул рюкзак под ногами. "В постоянные работники мы не нанимались. Вы должны рассказать ему про свои подвиги", ответил второй. "Непременно. Будем это делать в каждом баре за кружкой пива". но только через пару месяцев где-нибудь в НКР. Извините, дела, парировал я. Кажется, ты эт начал снова бандит в коже. Ваша девчонка сейчас у нас в казино. Она там работает, если я не ошибаюсь, перебил я его. Э, да. И сеньор Мардин её отпустит, как обещал, сразу после передачи находок? Я снова указал взглядом на вещь-мешок. Он ведь держит слово. Конечно, закивал переговорщик в коже. Он, хватит, оборвал его второй. Ты пойдёшь с нами второго, найдём позже. Бандит снова обвёл взглядом окрестности, выискивая возможные укрытия для стрелка. И она напрягся. Главное, чтобы он не заметил моих союзников. Мои якуты и вправду оказались мастерами засад. Боевик Сельватор немного успокоился и осмелел. Тебе ведь нужна девчонка, начал он. А нам нужен ты со своими шмотками. Пойдём к комиссару Сальва Мардина и заберёшь свою черняву. Бандит для убедительности положил руку на кобуру. Ты сказал Сальватору? Делоно удивился я. Я работаю на Мардино. Он вообще в курсе? Последняя фраза предназначалась кожному переговорщику. Они не поняли, что я разгадал их замысел. Если ты не идёшь, мы тебя понесём, перешёл на приказной тон Сальваторы. Он полез в кобуру, и я отпустил скобу гранаты. Сначала возьмите это, крикнул я и швырнул её. Сальватор взглянул на меня и рефлекторно поймал брошенный ему предмет. В ту же секунду я прыгнул в свою могилу. А над головой вспыхнуло маленькое зелёное солнце. Боковым зрением я увидел, как опоих переговорщиков поглотила зелёная сфера плазмы. Тут же поверх моего укрытия ударили прицельные выстрелы якудза. Я присел в яме и развернулся, готовый к бою. Ствол автомата глядел вверх. Но раньше времени я высовываться не собирался. Надо мной слышались крики, боль, свист пуль, ругани, пальба. Японские разбойники берегли патроны, а их враги оказались не готовы к нападению. Находились на открытой местности и не видели своих противников. Я услышал также знакомые хлёсткие щелчки снайперской винтовки. Городские бандиты пытались отстреливаться, плохо понимая, откуда по ним ведут стрельбу. Выпускали очереди в кладбищенский вал, поливали очередяй моё укрытие и погибали, так и не увидев своего врага. Когда выстрелы G1 со стихли, я выглянул из макила, чтобы оценить ситуацию. Большая часть врагов лежала. Кто-то был мёртв, кто-то ещё пытался укрыться среди тел своих соратников. Один, самый растоropный и догадливый, сполз с дорожной насыпи и попластунски ползал с поля боя. Внезапно он вскочил на ноги и побежал в сторону города. Но тут его настиг выстрел снайперской винтовки. Разведчики его напарник предусмотрительно замкнули кольцо, отрезав противнику пути к отступлению. Среди трупов ещё кто-то шевелился. Я достал ещё одну гранату. На меня никто не обращал внимания. Ухнул дробовик, и МП-9 принялся поливать очередями кладбищенский вал, откуда японские разбойники вели огонь. Едва магазин пистолета-пулемёта иссяк, как одинокий выстрел из Г-11 положил конец сопротивлению мафии. Над полем боя повисла тишина. Ветер завывал в распятиях. Затем я услышал далёкий стон. Похоже, его издавал тот бандит, что пытался спастись бегством. Ну, напорол сна выстрел винтовки. Я поднял руку, давая знак прекратить огонь, и вылез из могилы. Боевики, которые собирались меня нести к своим боссам, сейчас представляли собой лужу розовой биомассы, в которой лежали металлические детали обмундирования, детали доспехов и оружия. Остальные трупы носили многочисленные раны, нанесённые смертоносными пулями Г-11. Я отправился глянуть на состояние неудачливо беглеца. Его правый бок был прострелен ниже грудной клетки. Кожная броня не смогла остановить мощную пулю. Похоже, снайпер специально его не добил, оставил для допроса. Я в несколько прыжков преодолел последний отделяющий меня от поверженного врага футы и наступил ему на руку, которую всё ещё сжимал автомат. Значит, Мардин меня предал, задал я вопрос, не требувший ответа. Он сделает всё для спасения сына. Помоги мне. Раненому было очень больно говорить, и тем более двигаться. Я извлёк из кармана стимпак и продемонстрировал бандиту, о чём договорились Мардины и Сальваторы. Сальваторы нужны вы, не знаю зачем, никто не знает. У него младший Иисус, спаси меня, я лишь выполнял задание. Похоже, пуля 223-го калибра пробила ему печень. И сейчас живот несчастного наполняется кровью. Жить раненому оставалось недолго, и никакие стимуляторы помочь ему уже не могли. Ты состаял в семье? Да. Я наклонился, разжал слабеющие пальцы, и поднял его в автомат, передёрнул затвор, взвёл его в боевое положение. Тогда ты знал, что твоя жизнь когда-нибудь именно так и закончится. Нет. Последнее его слово больше было похоже на выдох, тоже последний. Я выстрелил бандиту в голову, прекратив его мучение и подлую никчёмную жизнь. Затем отвернулся, оставив тело для разграбления якудза. Сейчас меня больше интересовал оружие того парня с клана Сальваторы, который вёл со мной переговоры. Прихватив по пути повреждённый двухзарядный обрез, я принялся им, как палкой, копаться в луже растаявшей плоти, остававшейся от врагов. Пока я выуживал поискобурой, стали подходить якудзы собирать трофеи. Майклса настановился рядом со мной. "Мародина тебя всё-таки предал? Как видишь, что будешь делать дальше?" Пока не знаю, но тут нам делать явно нечего. Собираемся и валим отсюда. Согласен. Ребята, поторопитесь. Пока не обшаривали и раздевали убитых, я разглядывал найденный пистолет. Сразу было понятно, что это тот самый лазер, от которого пострадали на разборках боевики Мордина. Плазма сильно испортила его. Пластиковые детали оплавились, спаявшись с деталями кобуры. Батарейка взорвалась, разворотив рукоять. К сожалению, пистолет вряд ли подлежал восстановлению. Быть может, мастера легендарного браздства стали, или Анклаво могли его починить. Таких возможностей и ресурсов у меня не было. Поэтому я разочарованно передал оружие японцам. Может, хоть продадут или используют на запчасти. На обратном пути мы рассуждали о дальнейших действиях. Мардина явно не интересует моя судьба, зато волнует жизнь сына. Зачем же я всё-таки ему нужен? И у него в заложниках остаётся Кити. Не могло быть и речи о том, что она просто работает на кухне. Впрочем, она же является гарантом моего возвращения. Поэтому пока бандитам я и Анна нужны живыми, а Сельватору нужен я и мои находки. Действует он явно не по своей инициативе, ведь мы с ним никаких дел не имели, а Фил с долгами расчитался. Похоже, она с Филом Луисом и Сельватору передали наши знакомые по пустыне. Поэтому бандит использует любые ресурсы для нашей поимки. И у него есть младший Иисус, поэтому он может диктовать условия старшему Мордину. Получается замкнутый круг, который невозможно разорвать так, чтобы все стороны остались довольны или живы. Когда вернёмся в лагерь, я отправлю разведчиков в город. Мы должны понять, к чему приведёт сегодняшний бой, сказал Майкл. А как он узнает подробности отношений между Мардиной и Сильваторы? Думаешь, слухи разносятся так быстро? А в городе Любаи информация продаётся и покупается. У нас есть человек, который в курсе всех событий. Я вспомнил наркодилера Джимми Джи. про которого Фил говорил практически те же слова, но волновало меня совсем другое. Сейчас у них есть только один козырь это Китти. Я должен знать, что сделает с ней Мордина, когда поймёт, что сегодняшнее предприятие не удалось. Ведь погибли его люди, хотя я ему войны не объявлял. Да, мы постараемся это выяснить в первую очередь, кивнул Майклсон. Я решил задать ещё один вопрос, который волновал меня на протяжении всего разговора. Почему ты мне помогаешь? Обещание ты сдержал, я тоже. Оружие ваше. Да и трофейнымружились неплохо. Якудза пристально посмотрел на меня. Не забывай, в какой-то веки я получаю возможность отомстить Луису. Считай, что я веду с ним войну. Используй тебя лишь как удобное средство для возвращения своей власти в городе. Хм, оригинальное решение. Что ж, я готов быть твоим союзником до тех пор, пока не расчитай со своими долгами в этом городе. Всё-таки не хочешь остаться? Да, ёма, со леватора займём его бизнес, будем вместе вести дела. Разве плохое предложение? Как тебе сказать? Я вообще не думал, что окажусь с нейрено, да ещё встрянув в разборки с мафиозными кланами. Сейчас я мщу за своего мёртвого друга. А тамщу и хватит с меня. Не хочу, чтобы кто-то молодой и бодрый пустил мне пулю в голову со словами: "Ты состоял в семье и знал, чем это закончится". Я лучше снова пойду в охрану караванов. Майкл сану усмехнулся. Ты думаешь, а в караванах безопасней? Да знаешь, тут так же. Ну считай, что я больше люблю пустошь, чем городские трущобы. Мне не хотелось признаваться временному союзнику, что я не хочу иметь с ним никаких долгосрочных дел, потому что считаю его таким же бандитом и отморозком, как Сальватор и Мардина. Я не думал, что победив их, Майкл Сан станет более добрым и правильным, чем они. Также будет брать за охрану с караванов и торговцев. Гонять рабов на посадочную площадку за горой. Все бандиты в Юрена одинаковы, различаются только тем, кто сейчас на моей стороне, а кто враг. Дальше мы шли молча. Майклсон оставил попытки завербовать меня, может, и правду удовлетводился моими отговорками, а может, понял, что я не гожусь для его команды, и однажды мы можем оказаться друг у друга в перекрестии прицела. Придя в лагерь, руководитель в моём присутствии проинструктировал своего разведчика и отправил в город. Тому было уже не впервой отправляться ночью. И похоже, он был готов к заданию. После этого все якудза, участвовавшие в бою, и несколько других собрались внутри шахты, а я прогулялся до кухонного очага, получил порцию мяса и забрался на свой лежак. Наверное, сейчас Майкл Санр раздаёт награды и распределяет трофейное оружие. С моей помощью банда приобрела неплохой арсенал и может попытаться снова начать активные действия в городе. После ужина я сходил проверить сохранность своего тайника. На всякий случай снова его пометил и отправился спать. Следующий день или два предстояло провести в ожидании новостей из города.